Глава 5. Путь в никуда. Котенок в нетерпении прохаживался по коридору, ожидая, когда девушка закончит свои сборы. Из ее комнаты доносилось шуршание и хлопанье двери с шкафа. Катя впервые собиралась в дальний путь без родителей и была крайне взволнована. Что надеть? Что взять с собой? Голова шла кругом от смешанных чувств и мыслей. В какой-то момент беспокойство охватило девушку. Она даже пожалела, что ввязалась в эту авантюру, но сожаления ушли столь же быстро, как и появились. Ты чего там копаешься? раздался из-за двери голос Дэвида. Я уже оделась и сейчас хочу сложить кое-какие вещи, чтобы взять с собой, торопливо бросила в ответ девушка, придержчиво разглядывая содержимое своего шкафа. Мне можно войти? вежливо осведомился котенок, нетерпеливо переминаясь с лапки на лапку. — Да, конечно. Заодно посоветуешь, что стоит прихватить в твой мир. Котенок подбежал к двери, толкнув передними лапами, и оказался в комнате. Его взору предстала Катя в теплых штанах с начесом и в свитере, а в дорожную сумку она заталкивала зимние ботинки, шапку, рукавицы и еще пару свитеров. — Постой, и ты собираешься в таком виде в мой мир? — несказанно удивился Дэвид. — Ну да. А у вас что, другая мода? беззаботно хихикнула Катрина. Девушка изящно повертела бедрами и покрутилась на месте, дав возможность другу оценить ее экипировку. «Мода здесь ни при чем, у нас просто другой климат», ровным голосом сообщил парень. Катя скорчила смешную рожицу, давая понять, что ей совсем не хочется менять одежду. «У нас все время жарко, снега не бывает, так что рекомендую надеть что-то летнее и никаких сумок с собой не набирать». Другая одежда тебе не понадобится в моем мире. — А если я испачкаюсь или одежда порвется? — не сдавала своей позиции девушка. — Тогда я сотворю тебе другую одежду, — ухмыльнулся парень. — Насчет еды тоже не стоит беспокоиться. Ее у нас будет предостаточно. В следующие несколько минут котенок мерил шагами коридор, с любопытством поглядывая на закрытую дверь. Он удивлялся жизнелюбию озорной девушки, с которой его столкнула судьба. Катрина была очень привлекательна. Миловидное лицо, обрамленное белокурыми локонами, всегда излучало доброту, скрытую в ее душе. Мотнув головой, Дэвид прогнал от себя образ девушки с голубыми глазами, в которых горел огонек озорства. «Заходи!» — раздался звонкий голос из-за двери. Котенок не заставил себя долго ждать. Войдя в комнату, он аж присел на задние лапки от удивления. Девушка была хороша, как никогда. Коротенькие синие шорты открывали длинные ноги, а изящный стан был облачен в белую футболку. Длинные волосы девушка заколола в пучок и слегка увлажнила помадой губы. «Я готова», — резюмировала она и улыбнулась, видя удивленные глазки котенка. Девушка с грустью во взгляде обошла всю квартиру, заглянув в комнату брата и в комнату родителей. Непрошенная слеза скользнула по щеке, и девушка сердито смахнула ее, чтобы Дэвид не заметил ее слабость. Но, как бы она ни скрывала печаль, он видел переживания и чувствовал смятение подруги. Ему стало обидно, что из-за него она должна покинуть привычный для нее мир, чтобы стать частью его мира. И все только лишь потому, что в темном подвале она пожалела и приютила умирающего зверька. Только человек с открытым добрым сердцем способен был на такие поступки. И именно доброта и искренность должны помочь Кэт во всех тех испытаниях, которые готовила ей судьба. Размышление Дэвида прервал наивный вопрос девушки. «Дэйв, можно я оставлю записку, что со мной все в порядке и что я скоро буду?» — Нет, конечно, — решительно ответил парень твердым голосом, не терпящим возражений. — Ты что, совсем забыла о том, что я говорил тебе? После того, как дверь в твою комнату закроется, а часы в комнате остановятся, она станет закрытой, потерянной комнатой. Ни ее, ни тебя не останется в памяти всех тех, кто знает тебя. Увидев слезы девушки, парень тут же добавил. — Не переживай, это ненадолго. Да к тому же все станет на свои места в тот же миг, как ты окажешься дома. Катя украдкой утерла слезы и решительно вошла в свою комнату, плотно затворив дверь. Дрожащей рукой она достала батарейку из часов, заставив их стрелки замереть в неподвижности. — Я собралась, — коротко сказала она, тоскливо оглядывая комнату. — Мелом начерти посреди комнаты круг и положи в его центр замок, — скомандовал котенок. Девушка вывела на полу круг, больше похожий на неровный овал, и, прикинув на глаз его середину, бережно положила на пол массивный замок. Котенок запрыгнул внутрь круга и движением головы показал, что Кэт должна последовать его примеру. Дважды повторять не пришлось. Девушка оказалась рядом, присев на корточки. «Возьми меня покрепче одной рукой, а второй возьмись за дужку замка. Только не так сильно!» выдавил из себя котенок, почувствовав, как рука девушки крепко перехватила его поперек тельца. «Ой, извини!» Катя ослабила хватку, взявшись за дужку замка, не отрывая его от пола. Дэвид закрыл глаза, выдохнул и представил себе подземелье замка, в котором он был пленником. Неприятные ощущения накрыли его с головой, но парень не мог позволить им завладеть своим разумом. Он прогнал прочь невеселые воспоминания. Чем явственнее он представит себе подземелье, тем удачнее будет перемещение», — понимал он. Перед мысленным взором всплыло ласковое лицо матери, опечаленное его исчезновением. Это помогло ему от всего сердца пожелать переместиться в заброшенный замок, обрести тело и вновь обнять любимую женщину, давшую ему жизнь. Катрина на всякий случай тоже закрыла глаза, стараясь не думать ни о чем, кроме железного замка, холодящего ее руку. Она понимала, что он старается представить место, где им следует оказаться в ближайшее время, и боялась своими мыслями исказить мысли друга. И тут девушка ощутила легкое покалывание в пальцах, головокружение. Миллиарды звезд вспыхнули у нее перед закрытыми глазами, ослепив на мгновение. Девушка в ужасе открыла глаза и тут же пожалела об этом. Перед ней проносились лица, города, всякие немыслимые предметы, готовые увлечь ее в своей дикой пляске. Вихрь кружил все быстрее и быстрее. Катя с котенком и замком в руках слилась воедино со всем тем, что кружилось в невообразимом смерче. Ей стало очень страшно, и она прижала к себе теплого зверька и холодный замок, сжав его покрепче, дабы не выпустить из рук. Что-то яркое и горячее полыхнуло в лицо девушки, и она закричала от ужаса. Воздушный поток сменился огненным водоворотом. От страха она вновь крепко зажмурилась, чтобы не видеть весь этот кошмар. Языки пламени лизали ее лицо и тело, проникая в душу, но не обжигали. Еще мгновение, и все прекратилось. Вокруг воцарилась оглушительная тишина и ничего больше. Кэт с опаской приоткрыла один глаз. Обнаружив кромешную темноту, она открыла и второй глаз, пытаясь поймать хоть слабый отблеск света. Но это не помогло. «Можешь меня отпустить», — услышала она голос юноши и аккуратное шевеление возле тела. Девушка на мгновение представила, что ей придется оказаться совсем одной в кромешной тьме и тут же покрепче прижала к себе пушистика ты меня неправильно поняла», — пискнул котенок, боясь быть раздавленным. «Я сказал, отпусти, а не задуши». Девушка слегка разжала руку, но не отпустила зверька. «Я боюсь темноты», — нехотя призналась она. «Вот те раз. Как в неизвестный мир шагнуть, так пожалуйста, а как в темноте посидеть секунду, так страшно. Не смеши меня, я ни за что в это не поверю». «Ты, конечно, можешь в это и не верить», — Но твоё неверие не изменит положение вещей! — шикнула на него девушка. Она хотела что-то ещё добавить, но в это время неясный свет озарил пространство, и прежде чем девушка успела оглядеться, яркий свет больно ударил по глазам. «Ой — Ой! — вскрикнула от неожиданности Катрина и закрыла лицо ладошками. — Уф! Слава всем провидцам! Она отпустила меня! — выдохнул несчастный зверёк, восхваляя неведомых девушке-провидцев. «Очевидно, это что-то типа, слава Богу», угадала она, с опаской отводя руки от глаз. Свет уже не казался таким ярким. Мало этого, он продолжал меркнуть. В лучах заходящего солнца Катя увидала, что они находятся в каком-то помещении с заваленным хламом, и свет проникал из отверстия в потолке. Однако уже в следующий миг темнота вновь поглотила путешественников «Что происходит?» – недоуменно спросила Катя, отчаянно таращась в темноту. Для храбрости ее рука нащупала теплое мохнатое тельце и вновь сдавила пушистика. «Если ты не прекратишь меня так тискать, то я не доживу до следующего утра», – раздался в темноте недовольный голос зверька, пытающегося высвободиться из цепкой хватки. «Хотя нет, дожил», – услышала Катя, и, к своему удивлению, – увидела как предрассветное зарево освещает помещение светало столь стремительно что девушка перестала исследовать то место в котором они оказались а попыталась найти окно чтобы посмотреть на столь быстротечный рассвет пока она искала глазами окно вечерний сумрак вновь окутал ее сменившись темнотой ночи с рассвета прошло не более минуты ахнула изумленная катрина не веря своим глазам и что Искренне удивился Дэвид. Для здешних мест это вполне нормальное явление. Пока он произносил эту фразу, в свои права начал вступать очередной рассвет, стремительно сменяясь днем с быстротечным наступлением вечера. Увидев растерянное лицо подруги, Дэвид приступил к немногословным и чрезмерно мудрёным объяснениям. Сила моей мысли увлекла нас в пространственную петлю, и теперь мы находимся в капсуле перемещения которая скользит по параллельным мирам, перенося нас из твоего мира в мой». Однако эти слова еще больше удивили девушку, о чем несложно было догадаться по удивленно вытянутому личику. Сжалившись над ней, парень решил растолковать более доходчиво. «Для того, чтобы перемещение состоялось, я выплеснул всю силу энергии в мысленный поток». Мои мысли и желания вернуться домой стали слишком огромны, чтобы умещаться в твоей комнате. Они раздвинули стены, но при этом сжали нас с тобой. Мы уменьшились до таких размеров, что упали внутрь замка. — А почему замок не уменьшился? — перебила его Катя, словно то, что она и котенок уменьшились, было самым нормальным происшествием на свете. — Потому что мы избрали его предметом перемещения. Он даже немного увеличился, чтобы помочь нам. — То есть мы и вправду находимся внутри замка? — недоверчиво уточнила сомневающаяся девушка, у которой от смены дня и ночи уже рябило в глазах. — Да, конечно, внутри замка! А где же еще? — хмыкнул в усы пушистик, самоуверенно дернув ухом. Катя уже другими глазами посмотрела на окружающий их хлам, понимая, что все эти пружинки и пластины являются механизмом замка. «Почему же день и ночь так быстро меняются?» — раздраженно спросила она, вглядываясь в темноту очередной ночи. «Пространство между мирами очень изменчиво и стоит за пределами понимания. Здесь все не так, как в вашем мире или в нашем. Здесь более тысячи солнц, которые, идя по спирали вдоль пространственных коридоров, должны за сутки сменить друг друга». Ведь время тут идет с той же скоростью, что и в наших мирах, потому как над временем никто не властен. Вот и приходится солнцем огибать параллельные реальности с невероятной скоростью. Ты хочешь сказать, что здесь не мы вращаемся вокруг солнца, а оно, вернее, они вращаются вокруг нас? Недоуменно поинтересовалась девушка, нахмурив брови. А затем недовольно топнула ножкой. Что за бред? Благодаря тому, что наступила ночь, она не увидела, как котенок, который прекрасно видел в темноте ее недовольные гримасы, смешливо поджал усы и закатил глаза. Затем он вздохнул и попробовал рассказать подруге о происходящем. «Вот-вот, ты правильно понимаешь, сейчас наш замок преодолевает пространственные коридоры, и как только мы прибудем в нулевую точку отсчета, надо будет выбираться из замка». «И как мы поймем, что наступило время выбираться?» «Как только установится определенное время суток, это будет означать, что мы прибыли», — последовал ответ. «Очевидно, что все равно, какое время суток будет, день или ночь, главное, чтобы оно было постоянным». Катя не стала больше ничего спрашивать, желая посмотреть, что происходит снаружи. Она не смело двинулась по направлению к отверстию, через которое периодически проникал солнечный свет. «Осторожно!» – раздался за спиной встревоженный голос Дэвида. «Не стоит подходить к краю, а то тебя затянет в пространственную петлю». Катя не стала выяснять, что это за такая загадочная пространственная петля, в которую ее непременно должно было затянуть, так как уже понимала заранее, что объяснение будет таким заумным, что она все равно ничего не поймет. Но тут у нее возник другой вопрос. «Откуда ты все это знаешь?» Осторожно осведомилась она, недоверчиво косясь на пушистика. «У меня складывается впечатление, будто для тебя путешествие между мирами – обычная вещь». Дэвид ухмельнулся и ответил, не скрывая насмешку в голосе. «Если бы я спросил тебя о полетах в космос, ты наверняка немало рассказала бы мне. Но это не означает, что ты сама была на Луне». «Это разные вещи», — запротестовала девушка. Хотя тут же до нее дошел смысл сказанного Дэвидом, и она тут же задалась следующим вопросом. «А откуда ты знаешь про космос?» «Ты чем слушала, когда я говорил тебе, что читал ваши газеты и книги?» Печально выдохнул зверек, поражаясь девичьей невнимательности. Не найдясь, что ответить, Катрина замолчала, но ненадолго так как ответы Дэвида по поводу его всезнания ее абсолютно не удовлетворили. «Не хочешь ли ты сказать, что о путешествиях между мирами тоже узнал из наших газет?» – усмехнулась она. «Может, ты еще скажешь, что читал о них в фантастических книгах и принял за достоверные сведения?» Не унималась девушка, насмешливо глядя на котенка сверху вниз, не забывая при этом презрительно хмыкать. «Кэтрин, зря ты недооцениваешь мои знания!» обиделся Дэвид. «На твоем месте я бы просто принял происходящее как должное и не задавал бы ненужных вопросов. Хотя, если тебе так хочется все знать, то скажу, что многие путешественники, отправляющиеся в межмировое турне, совершали ряд ошибок, которые могли стоить им жизни. Хорошо, если им удавалось спастись и затем поделиться опытом и знаниями с другими. Но зачастую про их просчеты рассказывали уже их попутчики — оберегая остальных от ловушек межпространственных коридоров. Также напомню тебе, что мой мир находится на более высокой ступени развития, чем твой, и если в твоем мире надо о чем-то узнавать из новостей, напечатанных в газетах, то в моем мире достаточно мысленно подсоединиться к Мировому банку знаний, чтобы выудить оттуда необходимые сведения. Девушка была открыла рот, чтобы обиженно заявить о том, что ее мир вовсе даже не отсталый, как считает ее друг, и что новости можно узнать не только из газет, но и по телевизору, и из интернета, но тут же решила благоразумно промолчать, чтобы не вызвать еще ряд насмешек и упреков. Сложно было сказать, сколько дней и ночей сменили друг друга. Катя сидела на холодном железном полу, подогнув ноги, обняв колени руками. Пустым взглядом девушка наблюдала за тем, как внутренности замка то освещаются дневным светом, то пропадают в сумраке ночи. Признаться, она бы с удовольствием поспала, но эти невыносимые смены света и темноты окончательно повергли ее сознание в пучину неосознанной тревоги и дисгармонии. Устала она смотрела, как пушистик исследует внутренности замка, обнюхивая и разглядывая его поржавевшие детали. В какой-то миг девушка заметила, Что смены дня и ночи стали более редкими. Это открытие немного оживило ее, так как все шло к тому, что мельтешение света и тьмы вскоре прекратится. Время суток вскоре установится и можно будет покинуть внутренности замка. Вскоре наступил вечер, который не собирался становиться кратковременной ночью. Пушистик разведал обстановку, сбегав к зияющему отверстию, которая, судя по всему, являлась замочной скважиной. Удовлетворенно мурча, он потерся о ноги девушки и сказал, «Пора уходить отсюда, а то межпространственный поток может вновь подхватить нас и потащить за собой в небытие». Катя печально вздохнула, услышав эту затейливую фразу, которая ни о чем ей не говорила. Для нее это было лишь набором малозначащих слов, хотя она поняла абсолютно верно, «Отсюда пора уходить». Не заставляя долго себя упрашивать, Она поднялась и направилась за бегущим впереди зверьком. Пушистик легко перепрыгивал через все препятствия. Он без труда выбрался из замка и свесил голову внутрь, наблюдая за тем, как Катя подтягивалась на руках, чтобы залезть на пластины затвора и вылезти в замочную скважину, зияющую наверху. Выбравшись, девушка с удивлением заметила, что гигантский замок лежит посреди соснового бора, и вечерний сумрак окутывает стволы могучих деревьев. «Но у тебя и вид», — критически оглядев спутницу, заметил Дэвид, когда девушка наконец-то выбралась наружу, при этом перепачкавшись с головы до ног. «Я не виновата, что на механизмах замка столько пыльной смазки и ржавчины», — парировала девушка, тщетно пытаясь оттереть грязь с ладоней. «Нечего размазывать грязь», — бросил через плечо Пушистик, направляясь к краю замка. Катрина последовала за ним. Витиеватые загогулины на поверхности замка, некогда воспринимаемые девушкой ажурной резьбой, оказались труднопроходимыми канавами, через которые не так-то легко можно было перебраться. Катя бесстрашно преодолевала их, не обращая внимания на то, что разбитые в кровь коленки и стертые ладони ужасно болели. Наконец-то она добралась до края и с ужасом посмотрела вниз, До земли было не менее трех метров, и спрыгнуть вниз, не переломав ноги и руки, казалось невозможно. «Прыгай, не бойся!» — раздался рядом голос Дэвида. «Хорошо тебе говорить», — проворчала девушка, с завистью поглядывая на прыгучего зверька. «Я не смогу спрыгнуть отсюда, я разобьюсь!» «Говорю тебе, прыгай, значит, прыгай!» — уверенным голосом заявил котенок и лениво потянулся, будто только что проснулся. Такая обеспечность сильно задела девушку. Она боится прыгать с такой высоты, а он тут потягивается и умничает. «Не буду», — упрямо заявила она и села на край замка, свесив ноги. Взгляд девушки бесцельно блуждал по окрестностям. И тут она неожиданно обнаружила, то, что раньше она приняла за сосновый бор, было ничем иным, как лесом ключей. Огромные ключи разных размеров и форм стояли на зеленой травке. Одни опирались о землю своими бородками, другие — головками. Замерев от неожиданного открытия, девушка часто заморгала, пытаясь избавиться от галлюцинации. Ведь не бывает леса из ключей. Однако ключи продолжали стоять, покачиваясь на ветру.